Придвинувшись друг к другу, они напряженно всматривались в экран. Вытянутые сухие лица с лошадиными зубами и ухоженные волосы выдавали иностранцев. Немцы, предположила Дайнека, и тут же услышала гаркающую немецкую речь. Она открыла главную страницу, набрала логин и пароль. Ящик открылся. Папка входящие действительно оказалась пуста. Дайнека щелкнула мышкой на графе «Удаленные». Там был вовсе небольшой список.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 И чем скорей, тем лучше. И тогда Дайнека написала. «Живи и бойся. Я все равно тебя отыщу». Дайнека почувствовал беспокойные движения под столом. Тишотка явно хотел на улицу. «Ладно, пойдем». Они вышли. Пес поднял заднюю лапу, примостившись к корню у самого входа. «И откуда только в тебе столько воды взялось?» Удивилась Дайнека, глядя на ручеюк, устремившийся к ее ногам. Потом перешагнула через него и провозгласила. «Рубикон перейден». Неподалеку у самой дороги, запустив руки в карманы, стоял удав. Покачиваясь, он внимательно смотрел ей вслед. Дайнека его не видела. Она прошла мимо стекляшки. «В холодильнике шаром покати. Но зайти в магазин с псом не решилось. Они миновали арку и направились к подъезду. «Мам, смотри, какая смешная собачка! Тетя, как ее зовут? Она ваша? Можно ее погладить?» Пухленькая девочка спрыгнула с качелей и, не разбирая дороги, бежала к тишотке. Тишотка остановился и вопросительно посмотрел на Дайнеку. Та одобрительно кивнула. Пес послушно подставился под навалившуюся на него пышечку. «Тетя, как зовут вашу собачку?»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 Женщина ответила, «Васе нравится». Дайнека была потрясена. «Свинью звали Васей». «Прелестно, свинья Вася». «Меня зовут Роза», — представилась женщина. Дайнека тут же присвоил ей полное имя. «Розовая Роза». «А меня Людмила, хотя можете называть Дайнекой». «Дайнека? Это моя фамилия. Она нравится мне больше имени».